Ну, а если нечто подобное случится в ближайшем будущем, то автор данной книги тоже будет ни при чем. Глава первая «Вот и я!» — весело сообщила мне Жанна, выныривая из черноты багажного отделения и традиционно восседая на моем чемодане. Она во всех аэропортах, где мы побывали, поступала так же. Нравилась ей эта забава. Слушай. Чего Шереметьево все, кому не лень, критикуют? Все тут нормальненько, чистенько. Сотрудники в одинаковой форме, аккуратненькие такие. Не то что... Жанна. Ну, сколько можно вспоминать тот случай, устало осведомился у своей неупокоенной спутницы я, когда она оказалась рядом со мной. Ну, завалили тебя один раз чемоданами, да. Но когда это случилось? «Год прошел или даже больше. И потом. Ты тогда больше смеялась, чем злилась. Я же помню». Но в целом, с ее точкой зрения, я был согласен. Шереметьево выгодно отличалось от ряда аэропортов, в которых мне за минувшие два года довелось побывать. Например, в Барселоне я был просто шокирован размерами и безлюдностью тамошнего воздушного порта. «Нет, так-то он всем хорош». Но вот идешь только по нему, идешь и не знаешь, есть тут еще люди, кроме тебя или нет. Там, позади, где паспортный контроль остался, они точно попадались, а тут не факт. И главное, ни тебе магазинов в изобилии, ни тебе ресторанчиков в ассортименте. Одни коридоры, переходы, да желто выгоревший пейзаж за окнами. Впрочем, путешествие по коридорам нового терминала мне как раз Барселону и напомнило. Правда, на безлюдие тут, конечно, жаловаться не приходится. Но все это мелочи. Главное другое. Я, наконец-то, вернулся домой. В Москву. Врать не буду. Соскучился. Правда, соскучился. Новые города, впечатления, друзья и подруги — это прекрасно. Но чем дальше, тем больше меня тянуло сюда, в огромный муравейник, который скоро как тысячу лет носит имя Москва. Мне не хватало этих улиц, скверов, кофеин, обманчивого городского дружелюбия и его же непритворного равнодушия. Я соскучился по зимним московским хлябям, летнему зною, осеннему сплину и весеннему прозрачному небу. Нет, я прекрасно провел эти два года. Повидал мир, многое узнал, многое понял». Обзавелся неплохими связями и даже заработал определенную репутацию в узких кругах тех, кто считает днем-ночь. Не скажу, что жизнь все это время была безоблачна. Нет. Случалось такое, например, что по тем или иным причинам меня хотели убить. Вот хоть Париж вспомнить. Там я столкнулся со своим собственным прошлым в самом прямом смысле. Местные чернокожие поклонники культа Вуду пронюхали, что именно я стал причиной смерти их негласного лидера, которым являлся покойный Кащеевич. И по этой причине устроили на меня форменную охоту, в которую вскоре оказалась вовлечена куча народу, в том числе одна очень шустрая местная ведьма по имени Жозефина, а также несколько сотрудников бюро тамошнего аналога отдела 15К. Выпутаться я, конечно же, выпутался, но во Францию с тех пор стараюсь нос не совать без особой нужды, особенно в Париж. Почему? Просто не все вудуисты тогда свои кучерявые головы в финальной переделке сложили. Кое-кто уцелел. А они ведь меня не просто убить хотели. Они меня сожрать собирались. Сначала еще живого как следует дубинками поколотить, чтобы мясцо помягче стало. а после — зажарить. Или можно Чехию вспомнить. Прага — город вообще непростой, с давней и мрачной историей. Там всегда следует нос по ветру держать. Жаль, что мне сразу этого никто не объяснил. Может, тогда и не влип бы я в на редкость мутное дело, связанное с наследием императора Рудольфа II, его придворного мага Льва бен Бецалеля. и астронома тихо Браги, хотя, ради правды, тут большей частью подвело меня собственное тщеславие. Просто мне очень понравилась девушка Генриетта, с которой я познакомился на второй же день пребывания в Праге. Распустил я перед ней перья, что твой павлин. А когда узнал, что она одна из тех, кто живет под луной, так и вовсе раздухарился. Результат – Смертельно опасное приключение в пражских подземельях, включая такие, о которых даже местные диггеры не ведают. Дырка в левом боку, которая чуть не отправила меня на тот свет, и окончательная уверенность в том, что на земле есть тайны, которые лучше не знать. Впрочем, из плюсов этой истории стоит отметить совершенно фантастическую неделю, что мы после провели с Генриеттой в Карловых Варах, и селфи с настоящим големом. Итак, страна за страной, город за городом. То ли я мастер находить в приключения на свою голову, то ли все же проклял меня кто-то еще тогда, два года назад. Хотя вру. Последние полгода выдались относительно спокойными. Большей частью я их провел в Венгрии, на берегу одного из тамошних озер. В тишине и безмятежности, почти не выбираясь в людные места. Нет, какое-то количество заказов по своей ведьмачьей специальности за это время взял. Конечно, но куда же без этого? Есть пить мне что-то надо, верно? И ведь хорошо там было, в Венгрии. На самом деле хорошо. Летом не слишком жарко, зимой не сильно холодно, еда вкусная, воздух чистый, люди вокруг хорошие. Правда, они меня поначалу принимали то ли за бандита, то ли за олигарха. Ну вот, подумалось им, что неспроста русский тут в европейской глуши обитает. Наверняка прячется или от правосудия, или от конкурентов. Потому поначалу местные мужчины, когда я заходил в местный бар, смотрели «Сторожка», не зная, что от меня ожидать, а бармен всякий раз заводил песню Робби Уильямса. «Перти like Но зато этот флёр таинственности притягивал ко мне местных девиц из числа тех, кто ищет приключений на свою подтянутую или не очень задницу. Но мне они все были неинтересны, так как у меня уже была Маргит. Красавица Маргит. Ее губы пахли вечерней свежестью воды. Косы напоминали реки, а глаза отливали синевой небо. Мы почти поверили, что встретились не зря, что это судьба. Но ее брат, между прочим, самый настоящий чародей, наследник тех старых мастеров, не сильно хотел видеть своим зятем ведьмака из далекой России. Нет, он ко мне отлично относился, но называть родичем категорически не желал. Тем более, что мне начала сниться Москва. Все чаще и чаще она ждала меня. Я ощущал этот зов почти физически. И с каждым новым рассветом я все сильнее осознавал, время странствий подходит к концу. Мое место там, в далеком и суетном городе, а не здесь, на берегу озера. Там я родился, там обрел свою новую суть, там, надо думать, когда-нибудь меня навсегда заберет к себе та, которой я служу. Вот так и вышло, что Маргита осталась в Венгрии, а я, поняв в одночасье, что если в ближайшие два-три дня не глотну майского московского воздуха до отказа напоенного атомной смесью ароматов, свежей листвы, выхлопных газов, дорогой парфюмерии, близящейся грозы и свежесваренного кофе, то попросту умру. От тоски. В том году не умер, но в этом точно копыта откину. Короче, одним днем собрался и уехал. Сначала в Будапешт, а уж оттуда сюда, домой. Устал за время дороги, как собака, но все равно счастлив. Я дома. И вишенкой на торте, а может, подарком судьбы, оказалось то, что все за пределами аэропорта обстояло так, как надо. Так, как мне виделось во снах и мечтах. Там меня встретило умытое легким весенним дождичком славное майское утро. Свежее, с капельками, блестящими на хроме поручней, с легким ветерком и многоголосым шумом людей. Вечная московская круговерть! Как же мне тебя не хватало! «Такси!» — осведомился у меня сонный молодой человек и тряхнул биркой, висящей на шее. «Едем, нет?» «Едем!» Согласился я и назвал адрес. «Три», — подавил зевок юноша. «Неужто бензин так подорожал?» — изумился я, вспомнив о том, что раньше подобная поездка стоила вдвое меньше. Или инфляция страну настолько заела? «Вольному воля», — равнодушно ответил мне он. «Ищи дешевле». «Не скажу, что у меня не было денег. Были. Не то чтобы прямо очень много, но тем не менее». С месяц назад я, по просьбе упомянутой выше Жозефины, помог одному состоятельному англичанину избавиться от назойливого призрака его прадеда. Там вообще забавная история вышла, связанная с чистотой крови и правом наследования. В результате я довольно-таки неплохо заработал, несмотря на невероятную скаридность обитателя Туманного Альбиона. А моя подруга Жозефина получила доступ к семейным архивам его семейства. Зачем это было нужно моей приятельнице-ведьме, неизвестно. Но, зная ее предприимчивость, не сомневаюсь в том, что в конечном итоге она сорвала куш по боли моего. Может, опять клад своей родственницы-маркетантки, принявшей участие в битве при Азенкуре, затеяла искать? Может, еще что? Кто знает? Какие мысли на этот раз бродили в ее шальной французской голове? Хотя, памятуя о нескольких наших совместных приключениях, я этого не знаю и знать не желаю. Мне моя жизнь дорога. И рассудок тоже. «Как скажешь», — ответил я индиферентному перевозчику и достал из кармана смартфон. «Надеюсь, Яндекс.Такси за эти два года не успела исчезнуть в никуда». И не стало работать медленнее, чем раньше. Нет, тут все осталось как было. И откуда вас забрать спросили, и машину подали быстро. Цена поездки, конечно, все равно оказалась не такой уж низкой, ибо дорога ложка к обеду, но сравнивать ее с названным мне ранее было как минимум приятно. Но ну, а бонусом оказалось то, что в серебристой Кие меня встретили сразу два водителя. Один — живчик-азиат, с глазками-щелочками на круглом, что твой блин лице, улыбчивый и расторопный. Второй же — мой соотечественник, средних лет, хмурый и ворчливый. А еще — мертвый. Правда, я не сразу понял, что он тоже водитель. Ясность в данном вопросе появилась уже после того, как мы отправились в путь». До того он меня просто обматерил, таким оригинальным образом предупреждая о том, что не стоит садиться на переднее сиденье, и, разумеется, даже не догадываясь о том, что я его слышу и вижу. Впрочем, я и не собирался посягать на данное место. Мне все равно сзади сидеть комфортнее. Да и привычнее. За минувшие два года у меня уже сформировалась привычка располагаться сзади. Не принято в Европе плюхаться рядом с водителем. После того, как машина тронулась, он переместил свое внимание на шофера, всяко истеряя его за то, как он управляется с автомобилем, за то, что в салоне играет шансон, а не милицейская волна, за то, что окно открыто и еще много за что. А еще прозвучала фраза «Когда я за рулем этой ласточки сидел, совсем другое дело было», что полностью прояснило ситуацию. Хотя я и без того догадывался, что при жизни наш нежданный попутчик работал таксистом и, скорее всего, именно на этой машине. Может, в ней и помер, например, от инфаркта. Ну да, на вид ему сорока нет. но болезни молодеют, так что сердечным приступом у нестарых еще мужчин нынче никого не удивишь». Поэтому и после смерти он на своей ласточке катается. Это его единственный якорь в новом, но не лучшем мире. Непонятно только, чего он на нашем пласте бытия застрял. Наверняка какая-то причина есть. Но, признаться, мне плевать, какая именно, поскольку я не собираюсь разбираться в том, что случилось с этим ворчуном. Это не мое дело. «Капец, какой он душный!» — сообщила мне Жанна минут через пять, скорчив недовольную гримасу. «Неудивительно, что его тут оставили. Кому он там, наверху, с таким характером нужен?» Ее слова произвели на зануду таксиста невероятное впечатление. Он, бедный, даже подпрыгнул, да так, что его голова на время скрылась из поля зрения, пробив потолок автомобиля. Видать, не так давно он стал призраком, с подобными себе еще не встречался и не знает, что есть все же на белом свете те, кто может его видеть и слышать. И я сейчас речь не о себе веду. А Вот вылез бы он хоть раз из машины, погулял бы по аэропорту и узнал, что кроме него другие призраки есть. В том же Шереметьево их хватает. Место людное, случается в нем всякое, поэтому минимум десяток душ я по дороге из самолета до выхода приметил. Мало того, двое из них поняли, кто я такой есть, и поспешно скрылись из виду, из чего следовало, что устраивает их нынешнее существование. Не желают они сводить знакомство с ходящим близ смерти. Вывод. Даже на том свете социопатом живется не сладко. Это я про своего неожиданного попутчика речь веду. «Ты меня видишь?» — заорал он, вернувшись в салон. «Видишь? Да. И слышишь?» «Лучше бы не слышала», — поморщилась Жанна. «Ты такой нудный, такой ворчливый. У тебя, наверное, при жизни даже женщины не было, потому что такой бубнёж ни одна не выдержит, даже самая кривая и косая». Максимум проститутки, да и те, наверное, из тебя сверхтаксы денег брали. Сама ты, косая, ошарашенно отбрехнулся таксист. Вон, шея, буква изю, вывернута. И на шлюху ты похожа, между прочим. Ну вот ты козел, возмутилась Жанна. Я модель, была. Так ты, как я? Наконец смекнул призрак. Тоже померла? — Капитан Очевидность! — похлопала в ладоши моя спутница, выдав одну из своих коронных улыбок. — Поздравляю! Догадался! — Слушай, а почему так? — засуетился таксист. — Почему мы тут? И как отсюда, ну, уйти? Всегда думал, что после смерти либо ничего нет, либо что попаду в трубу, по которой полечу, ну, куда-то. Фантастический идиот! сообщила мне Жанна, да? Не больше, чем ты, два года назад, ответил я, ей совсем негромко, так чтобы не привлекать внимание водителя. А? Поняв, что мой ответ был адресован злорадно лыбящейся девице с кривой шеей, призрак таксиста совсем уж ошалел от происходящего. А? Он перегнулся через сиденье и махнул рукой перед моим лицом. Я вздохнул, в очередной раз подумав о том, что мой язык — враг мой. После достал телефон и приложил его к уху. Это, увы, была необходимая мера, которой я пользовался с давних времен. Люди большей частью своей достаточно мнительны и не очень благодушно относятся к тем, кто говорит сам с собой. Чаще всего они склонны видеть в таких чудаках безумцев разной степени социальной опасности или же наркоманов, находящихся в трансе. Впрочем, в свое время я и сам на том же Гоголевском с любопытством поглядывал на тех, кто, идя по бульвару в совершеннейшем одиночестве, при этом с кем-то общался. Смотрел и гадал, блютуз или марихуана? поди пойми. «Короче, я давно для себя решил не дразнить собак, поэтому, беседуя на людях с той же Жанной, всегда доставал телефон». «Ты меня видишь?» Вопрос прозвучал с такой мучительной надеждой, что даже камень, наверное, проследился бы. «Да? Видишь?» «Клешню убери», — велел я ему холодно. «Ты мне еще ее в глаз засунь». «И вообще, не шали в ближайшие сорок минут, хорошо? Это в твоих интересах. Последние полдня я провел в пути и очень устал. По этой причине добряком меня не назовешь. Повторюсь, камень, может, и прослезился бы, но не я. Меня этими страдальческими интонациями не пробьешь. Я хорошо знаю им цену. За последние два года я вообще научился ориентироваться во многих вопросах, о которых раньше даже не догадывался. «Ты меня видишь?» — взвыл бывший таксист. «Видишь? А почему? Как? Ты кто вообще?» Вместо ответа я убрал телефон в карман и снова уставился в окно, за которым мелькали среднерусские пейзажи, покоем мне время от времени доводилось скучать в дальнем зарубежье. Ностальгия, знаете ли, свойственная русским людям. «Особенно если перед ее приступом ты закинул в себя изрядное количество виски или текилы». «Так что радовали мой взор как березки и елочки, так и до сих пор нереновированные хрущевки, а также многочисленные торговые центры разной степени престижности, включая показавшуюся в поле зрения мегу». «Дорога по причине раннего времени все-таки оказалась пуста, а потому мы невероятно шустро домчались аж до химок». «Нет. Ты мне ответь!» — В конец распоясавшийся призрак полез ко мне чуть ли не с кулаками. «Я тут как дурак!» «Ты дурак и есть!» — протараторила Жанна, глядя на него. «Он ходящий близ смерти, ясно? Так что лучше заткнись и сиди тихо до той поры, пока мы из этой колымаги не выйдем. Целее будешь!» «Это не колымага!» — зло зыркнул на нее призрак. «И мне плевать, ходячий этот мажор или сидячий. Он меня видит, а значит, может сделать то, что я ему скажу». «Идиот!» — обреченно произнесла Жанна. «Ну и ладно, сам виноват». «В принципе, все так одно только не ясно. Почему мажор? Может, из-за перстня, что мне Маргит при расставании подарила?» «Или из-за костюма?» «Ну да, он сильно недешевый, только сомневаюсь я, что данный товарищ настолько хорошо разбирается в тенденциях мужской моды текущего года, особенно тех, что касается деловых костюмов». «Я, впрочем, тоже в них не силен, просто два месяца назад помог выяснить владельцу одного из крупнейших миланских модных магазинов – кое-какую информацию, скоропостижно ушедшую за пределы бытия вместе с его родителем. Нет, ничего нового, все как обычно, пароли от сейфов, коды доступа к банковским ячейкам. Но в этот раз вместе с гонораром мне перепало три костюма на все случаи жизни. Полдюжины сорочек, пяток галстуков и куча аксессуаров по мелочам. С ними в комплекте еще шли подмигивания и многозначительная игра бровями выше упомянутого наследника модной империи. Но эти намеки я предпочел не замечать. Как, впрочем, и всегда в таких ситуациях. Это в России, слава богу, все в отношениях полов пока идет так, как положено от веку. А в Европах, знаете ли, давно вектора сместились. «Слышь!» В конец разошедшийся таксист попытался схватить меня за на пиджака, но, разумеется, безуспешно. «Доставай телефон и набирай номер! 960!» Дослушивать приказ я не стал и попросту ткнул его пальцем в лоб, после чего призрак на полуслове замолчал и рухнул прямо на торпеду машины в оцепенении. Подобную способность я обнаружил у себя не так давно, причем работала она не с любой нежитью, а только, скажем так, с неопытной, неокрепшей. Прошлой осенью в Севилье, куда меня занесло по делам, вот так же прицепилась какая-то девица с довольно жуткой дыркой на месте правого глаза. А после добрых полдня таскалась следом, то прося, то требуя того, чтобы я помог ей воздать по заслугам некоему Микласу. Этот ухарь, насколько я понял, стал причиной смерти. Он то ли случайно, то ли нарочно выстрелил ей в лицо. Подозреваю, что все-таки нарочно. Очень уж занудной особой оказалась эта гражданка. Под конец я вот так же ткнул ей пальцем в лоб со словами. «Чтоб тебе остолбенеть липучка!» И вуаля, так и вышло. Из нее словно батарейки вынули. Она ни двигаться, ни говорить больше не могла. Просто застыла, как статуя, а затем повалилась на мостовую. В тот же день я опробовал новую способность на Жанне и еще паре безобидных призраков в отеле, где проживал. Моя спутница только хихикала, когда я тыкал ей пальцем в лоб. Один из неоформленных жильцов гостиницы, обитавший там добрых лет двадцать, И при этом отличавшийся на редкость незлобивым для столь почтенного посмертного возраста нравом, тоже и не подумал подчиниться моему приказу. А вот печальный юноша, умерший в одном из номеров с полгода назад от внезапного сердечного приступа, отреагировал на мое указание так же, как докучливая девица, то есть оцепенел, что твой кролик при виде удава. И только через полчаса он смог вернуть себе власть над призрачным телом, да и то не в полной мере. А после поведал мне о том, что, лежа недвижимым, он все время испытывал дикий ужас. Настолько сильный, что второй раз такое пережить бы не желал. С тех пор я взял обретенную способность на вооружение. Срабатывало, повторюсь, через четыре раза на пятый, но знали про это только я да Жанна с Родькой. Со стороны же подобное выглядело очень-очень эффектно. Эдакий истинный маг. Ткнул пальцем в лоб, и нежить у моих ног штабелями складывается. Причем искренне хочется надеяться, что за тот период времени, пока он там валяется, мы все же доберемся до моего дома. Ведь этот таксист, как только очухается, снова вопить начнет, требования выставлять. Как, впрочем, любой недавно окочурившийся человек, застрявший тут, в мире живых, и случайно узнавший, что среди них есть тот, кто его может услышать. И ведь, что примечательно, хоть бы один из них хоть раз спросил, «А хочу ли я вообще кому-то помогать?» Нет, они сразу за горло норовят схватить, дескать, бери больше, кидай дальше. Причем в 99% случаев проблемы и запросы у всех одни и те же. Позвони туда, поговори с близкими и родными, доведи до сведения властей, что это было убийство, а не несчастный случай. И так далее, и тому подобное. Раз за разом, снова и снова. и не могут понять, что я никому ничего не должен. И им в первую очередь. Их смерть — их проблема, а не моя. Я служу лишь той, кто раньше или позже получит всех и каждого, ей одной и больше никому. А все остальное — дело случая и везения. Бывает так — что кому-то из них удача улыбнется в последний раз, потому что мне понадобятся деньги, и по счастливому совпадению именно в этот момент появится некто из ныне живущих, готовый заплатить за мои услуги. И вот тогда их последние хлопоты отчасти станут моими. Но такое случается нечасто, поскольку живым в 99% случаев от мертвых ничего не нужно. Да и я не сильно стремлюсь наводить мосты между мирами и служить поводырем для душ, уходящих навсегда. Поначалу, еще тогда, до отъезда, эти новые ощущения меня интриговали и привлекали. Но чем дальше, тем сильнее я слышу звуки иных миров, иных измерений. И это меня, мягко говоря, настораживает». «Не стоит испытывать судьбу без особой нужды, ни к чему это». Машина, скрипнув тормозами, остановилась около подъезда, который, признаюсь, мне даже снился пару раз там, на чужбине. Вот так на родину тянуло. — Сдачи нет, — весело заявил мне водитель, которому я протянул две тысячные купюры. — Утро! — Врет, — проскрипел призрак у меня из-под ног. Он очухался еще пару минут назад. Говорить уже мог, но двигаться пока нет. У него в левом внутреннем кармане куртки размен всегда лежит. Да и не надо. Я открыл дверь и снова с наслаждением втянул ноздрями хмельной весенний воздух. Ничего страшного. Спасибо. Водитель выскочил из машины, а после извлек из багажника мой чемодан. Это э, с приездом? «Ну да, ну да». Я потянулся, а после оживился, заметив знакомую фигуру, махавшую метлой у соседнего подъезда. С ним. «Эй, привет, Фарида! Сколько лет, сколько зим? Как дела? Как Хафиз? Дети как?» «Сашка, ты!» Захлопала густыми ресницами дворничиха, обернувшаяся на оклик. «Ой, мама, а мы думали, что ты мертвый». — Галина Антоновна из шестой подъезд. Прошлое видит, и иногда будущее. Вот она говорила, сгинул ты навсегда. Застрелили тебя. — Почему именно застрелили? — удивился я. — Почему не утопили или не повесили? Откуда такая категоричность? — Так ты в банк работал, — пояснила дворничиха, подходя поближе. — У вас по-другому как? Никак. «Был бы большой начальник, тебя в машине бы взорвали. А ты маленький начальник, у тебя машины нет. Значит, застрелили». «Сплошные стереотипы», — вздохнул я. «Фарида, меньше смотри сериалы». «Ну, а если смотришь, то хоть не верь всей этой ерунде». «Ерунда, не ерунда, а два года тебя не было», — резонно заметила Таджичка. «Где пропадал? Зачем?» Не иначе, как из-за работы умер. Ну, можно сказать и так, — не стал с ней спорить я. Но вообще учиться ездил. И как, выучился? Скорее, да, чем нет, — рассмеялся я. Новости-то какие еще есть? Обдулжен мой первый класс заканчивает, — гордо подбоченилась она. Молодец такой! Буквы знает, цифры знает. «И авторитет среди одноклассников имеет...» «Молодец! Чего еще?» «Марина Тимофеевна из Жека зимой померла», — подумав, произнесла Фарида. «А, вот еще! У Маринка, с которой у тебя тогда ребенок не получился, такой ухажер появился! Такой ухажер! У него машина, это... Хаммер!» Хафиз, говори, что такая очень много денег стоит. Сильно много. На них десять обычных машин купить можно. Или даже двадцать. Странно. Вроде раньше Маринка не столько за материальным гналась, сколько за неформатным. Между теми, с кем удобно, и теми, с кем интересно, она всегда выбирала последних. Но, как видно, за два года полюса взглядов немного сместились. Впрочем, может случиться так, что одно совпало с другим, ведь непризнанные гении и нестандартные личности иногда и на хаммерах могут кататься. Почему нет? «Еще к тебе тоже разные ездили», — продолжала тем временем вещать Фарида. «Давно. Тот год еще. Женщины. Ко мне подходили, спрашивали. Где ты? Что ты? Когда сами, когда нет?» «Водителей присылали». «Да ладно», — заинтересовался я. «И что ты им рассказывала?» «Правду». Мне показалось, что дворничиха даже обиделась на меня. «Зачем врать?» «Сначала говорила, что давно не видела. Потом, что все думают, тебя застрелили, потому что ты...» «В банке работал маленьким начальником», — закончил я за нее. «Деньги хоть платили за информацию?» «Я сама не просила», — горделивая перлась на метлу Фарида. «Я имею свое уважение, но если давали, не отказывалась. Но у твоей бывшей жены не стала деньги брать. Она женщина хорошая, хоть тебе и не подходит. Другой ей нужен, такой, который всегда рядом, как мой Хафиз». «А вот мать ее недобрая, все, к чему она прикоснется, порченная станет». «Светка тоже приходила», — опешил я. «Вот тебе и раз». «Странно. Она-то чего тут забыла? Вроде тогда, за городом, после памятной стычки с отпрыском покойного Арвена, мы с ней последние точки в нашей совместной истории поставили». Ну, буду надеяться на то, что она приходила позвать меня на свою свадьбу в качестве почетного гостя. А что, за станется? Она тихая-тихая, а на деле там такие черти в душе иногда джигу пляшут. Что ты? И еще красивая женщина приезжала. Возраст уже, ну, красивая. Ни раз, ни два приезжала. Зимой снова была. Сильная, сразу видно. «Такая... всех вот тут держит!» — Фареда сжала кулачок. «Ну, уважительная. Сама ко мне подошла. Первой поздоровалась». «Лет сорок. Блондинка. Невысокая», — уточнил я и получил в ответ кивок. «Ясно». «Ряжская. Опять же, вроде ведь все перед моим отъездом мы с ней решили». Вернее, я дал ей понять, что имею полное право стереть ее и мужа ее с лица земли, но не стану этого делать в счет недавних партнерских отношений. Но на этом все. Никакого потом поговорим или выдохнем и начнем снова не предвидится, И я был уверен, что Ольга Михайловна, которой в уме и осторожности не откажешь, на этот раз сделала верные выводы. Как видно, ошибся. Иначе чего бы ей тут крутиться? Впрочем, выбираясь из болота, и за гадюку вместо веревки схватишься. Мало ли, что у нее могло произойти. А женщина она, при всем прочем, еще и рисковая. Этого не отнять. «Другие не такие были», — Фарида поморщилась. «Особенно одна, толстая такая, кричит, руками машет. Где он?» «Где он? А я откуда знаю, где ты?» «Если еще кто придет, ты формулировку не меняй», — попросил я ее. «Нет меня. Не вернулся до сих пор. А еще лучше используй версию Галины Антоновны, ту, в которой меня застрелили». «Хм, «Дурак, Сашка!» — рассердилась дворничиха. «Кто так говорит?» «Пустой твоя башка. Совсем не изменился». «Да с чего бы мне это делать?» Мило улыбнулся я и направился к подъездным дверям, отметив при этом, что на скамейке сидит тот самый призрачный таксист из машины, что привезла меня домой. Как видно, у него достало сил выбраться из салона и даже, вон, доползти до лавки. «Поговорим?» Поймав взгляд, с надеждой спросил он у меня, но я и не думал отвечать. «Да и с чего бы?» «Жанна...» «Тебя долго ждать?» — осведомился я у девушки, которая остановилась в двух шагах от входа в подъезд. Дальше ей проход был закрыт, не имела она на это права. «Ты шутишь?» «Никогда я еще не видел эту беззаботную девицу настолько серьезной». «Нет», — я подавил зевок. «Два года мы жили бок о бок. Ты помогала мне. Я пару раз спас тебя». «У меня с большинством живых столь близких отношений с роду не водилось. И что, ты теперь будешь ошиваться вот здесь, с этим хмырем, а я жить там, наверху?» «Все, не дури, пошли уже. А если тебя смущают формальности, я даю тебе право войти в мой дом, но только в мой и более не в чей». «Ура!» — пискнула девушка и скользнула в подъезд. Я глянул на Фариду, которая, отойдя подальше, уже достала телефонную трубку и даже прижимала ее к уху, на таксиста, хмуро смотревшего перед собой, на утреннее небо и закрыл подъездную дверь.